книги. История о Голде основана на реальных событиях, и редакция «Войсбук» хотела бы рассказать о самом важном, связанном с этой книгой. У героев книги Голди и «Розель» есть прототипы лабрадора Солти и Розель, которые спасли своих хозяев 11 сентября 2001 года. В то утро в американском городе Нью-Йорке террористы напали на здание Всемирного торгового центра. Угнанные пассажирские самолеты один за другим врезались в башни-небоскребы на уровне верхних этажей. Здания загорелись. У людей было совсем немного времени на эвакуацию. В тот день лабрадор Солти вывел по аварийной лестнице своего незрячего хозяина Амара Эдуарда Риверу, 71-го этажа горящего здания Северной башни. А собака-поводырь по имени Розель вывела своего хозяина Майкла Хингсона 78-го этажа. Другие собаки помогали людям при разборе завалов и в поиске выживших. В 2002 году за помощь людям лабрадоры Солти и Розель были награждены почетной медалью имени Марии Дикин высшей наградой для животных. Собаки Солти и Розель стали настоящими героями и символами верности и спасения. У этого события есть и другие символы, которые созданы в память о погибших в самом крупном в мировой истории теракте. Мемориал 9.11. 11 сентября 2011 года, в десятую годовщину терактов, был открыт Мемориал 9.11. Два бассейна с водопадами занимают его центральную часть. Они находятся на месте бывших башен-близнецов. Автор памятника, Майкл Арат назвал водопады «отражающее отсутствие». Пустота, напоминающая черную дыру. Именно это даже спустя годы чувствуют люди от утраты близких. Выжившее дерево. В октябре 2001 года, спустя месяц после трагедии, под завалами башен нашли сильно повреждённое грушевое дерево. Его отправили на реабилитацию в департамент парков города. В 2010 году дерево посадили на мемориале. Когда старые ветви дерева дают новые побеги и цветы, можно увидеть связь между тяжёлым прошлым и светлым настоящим. Выжившее дерево стало символом стойкости, надежды и возрождения.